Глава девятая. Ночью их разбудил Филин. Первым проснулся митрополичий келарь Порфирий, пошуршал тонким походным постельником и выполз из шатрица на волю. В Во тьме летней ночи, густой, бархатно-теплой, он с трудом различил очертания святительской ладьи с ее сундуками и казной, уловил легкий приплеск волны. Приглушенный храпом сторожей и широко перекрестился. — Не к добру это, Филинта! — с тревогой подумал Келлорь. А сам уже снимал с подрясника широкий пояс катаур, дабы поучить неродивых сторожей. Ишь чего, — удумали, — дрыхнут посереть чужой земли, где тать на тате. Вспомнилось, как сутки назад. Копчаки переволакивали их лади из Волги реки в Дон. Вот страху-то! Не только до сей поры, но до могилы не забыть Жадные грязные руки сих охотников до чужого добра. Так и наровили окаянные облапить сундуки да отверзнуть крышки. Забыть ли, как вояре наживной, жесть сундучную — Позлощенную ногтями скребли. По коже мороз. Нападут такие в нощи. Не отмолишься. Они истории со злокознями всей степи повенчены. А эти мордображные спят. А спите, клятво-преступники, спите, выхрабки вильяминские. Парфирий, не смущаясь иноческим саном, взял на себя грех грязнословия и накинулся на спящих с рукоприкладством. Широкий катаур он ухватил за конец, и всей тяжестью этого жестко шитого пояса стал бить по головам утомленных ночным денем воев. Все они, два десятка, состояли недавно при Тысячском Вильяминове, а после смерти того привели их вместе со всей дружиной кресто крестоцелованию в полку великокняжеском. Этих отобрал сам Григорий Капустин для царьградского походу. Он же с них и спросит. Он, а не какой-то келарь Илья. — Уймися, очи повыбьешь! — воскликнул десятник, осмелев и старался выхватить поезд. Но услышал шаги по крошке прибрежного плетника, умолк, даже в тьме угадал новую опасность. К воде, увалистой поступью, приближался переославский архимандрит Пимин. Помалу, сечешь, помалу, прохрипел злобно пимин. Он надвинулся на десятника, потому что тот лучше других был виден над бортом ладьи и более иных был повинен в прегрешении. Пимен выхватил катаур у Келаря, омакнул пояс в воду и мокрым продолжил богоугодное дело поучения. «Смилуйся, отец Пимен, снова воскликнул десятник, коему не было больно, но наказание архимандрита всегда имело продолжение. Воем урежут кусок как в скоромные, так и в постные дни что при тяжком походе было и вовсе худо. — Прими поучение смиренно, отец Пимин. недремные око держали. Примолчи, святители побудиши, Затвори пасть зловонну. Эко из смрадины несет, будто семь ночей пил беспробудно. Вот тебе за лжебесие твое, вот! На других ладьях стража проснулась и приободрилась, перешептывалась, разбирая копья и припоясываясь мечами. В прибрежном перелеске снова прокричал Филин. Пимен отбросил катаур, перекрестился и пошел к другим двум людям, тяжело переваливаясь округлым станом. Было слышно его тяжелое дыхание, хруст камней под сандалиями, Но криков больше не разносилось над дон, и над берегом только приплескивала волна. Кричал филин, да падали звезды, крупные звезды полдневной стороны. До царьграда было еще далеко. Метрополит Михаил уже успел пораздобреть и душевно, и телесно на своем митрополичьем дворе. В пышном окружении своих святительских дворян привык к поварне многоблюдной, утехе его здорового еще молодого тела. Не потому ли так тяжко стонала душа его в этом дальнем, опасном и трудном походе? Не потому ли, что рядом с ним в одном крохотном шатрице, в одной ладье, пребывает светский начальник, боярин Юрий Кочевин-Алишинский? коему велено ответить перед самим великим князем за сей поход к царьграду. А он, боярин Юрия, даже минувшей ночью спал без просыпу и во сне бороду ухватя. Не потому ли так неспокойно митрополиту? Нет, не потому. Разбуженный филином и голосами на берегу, он так и не смог смежить очи. Хотелось ему позвать к себе самого близкого человека, наследника его старого прихода Мартина, да передумал. Проснется боярин Юрий, слово душевное не обронишь. И тут вспомнилось еще не ставленному митрополиту Михаилу, как наехал он единожды на Москву лет пять назад по зову первопастыря Алексея до да великого князя как поехали они всем клиром соборным в Тверь, и там встретился нежданно посол из царьграда Киприан, посланный самим патриархом Филофеем. Далеко смотрел Филофей, ведал старец, что и московский митрополит последние дни доживает, и послал ученого болгарина, дабы выведал все дела церковные но не только церковные дела нужны были послу Киприану, дела большой политики не чужды были ему. Метрополит Алексей не по раз и подолгу беседовал с ним в отверской епископии. Сей ученый болгарин, показавший себя знатоком богословия, политики и учения богослову византийского Григория Паламы, чьи книги известны уже были на Руси, этот болгарин Беспокоил владыку Алексея, и беспокойство было не напрасно. Вскоре высокоученый болгарин был направлен патриархом из царьграда на Русь уже с новым благословением в митрополиты. Великий князь выставил заставу и повернул незваного гостя от Москвы к Киеву, поставив в митрополиты его Митяя. Да так скороспешно, что он в монахах-то побыть толком не успел, что и вызвало неудовольствие Дионисия Ростовского. Киприан в Акееве паутину плетет, еще на владыку Алексея клясловие строил, да в царь град отсылал, что дестар стар стал владыка Алексей, не ведает, что творит. Все ведал владыка, все ведал и великий князь. Спроста ли стремился Киприан на московскую метрополию. Нет, это он хотел да скашлялся со Литвою, вот где корень сатанинский. Издавна Литва желала единого митрополита иметь с Русью, до такого, коему Литва была бы ближе, и чтобы жил тот митрополит у них. А коль церковно власть уйдет в руки Литве, тут и власть князя попадет в тенеты и измельчает. Вот куда метил Киприан с Литвою и с Царьградом. Не бывать тому. Орда после вожи рада была бы подмять Русь, хоть под Литву, дабы повязать Москву, пусть единый, покуда веревкой, все легче станет бить потом. Да только великий князь Дмитрий Иванович не столь малоумен. В сундуках лежит серебро и злато, грамота — патриарху Нилу. Метрополит Михаил лежа перекрестился, вспомнив, что за Филофеем умер и патриарх Макарий, вызвавший самовольно поставленного Михаила в царьград, теперь там новый патриарх. Какой он? Худо это или хорошо? Хорошо, что не с этим патриархом шептался киприан, а худо? А что худо, того и сам не ведал Михаил. Выходило так, что все худо и что они с великим князем самовольничали. Киприана изобидели, да еще так долго тянули с поездкой в Царьград, но хуже всего было тайное бегство Дионисия. Презренный лжец. Всех обманул. Отца Сергия, тот руку давал за него, в стыд ввел. «Ну, — Но погоди, козел белобородый, укреплюсь на митрополии, тогда не то архимандритом. Попомни, поставлю. В монастырь. И долго терзался митрополит Михаил. Спохватывался, молился, замечая за собой греховные страсти, но так до рассвета и не смешил очей. Но вот прошуршали чьи-то шаги. Запахло дымом, то повар митрополитчей поварни затворил кашу на донской воде. В шатер вошел слуга боярина Юрия, одел его. Кочевин Алишинский дождался архимандрита Коломенского, его тоже одевали. Тот пришел с келарем Ильей, и все трое стали облачать митрополита Михаила. Торжественно, по чину, будто готовились в кремлевской церкви, а не к молитве на береге Дона. Дорогие ризы, ежедневно надевал митрополит а еще более дорогие лежали в сундуке на струге. Сам великий князь одобрил, пусть ведает роскошный царьград, что ныне Москва — глава городов русских и силою и казною богата. После молитвы и завтрака скоро собрались в путь. В первую ладью сел отчаянный боярин Федор Шолохов. Со своей дворовой служней и боярин поменьше Степан Клавыльня, тоже сослужней. При них было пятеро воев. В ладе были припасы, бочки с медом бражным, до коего пока не велено было приступать, бочки с икрой, с рыбой соленой, там же лежали запасные копья, стрелы, сети для ловли рыбы. На средней ладье были устроены покои митрополита и всех трех архимандритов — Мартина Коломенского, Ивана Петровского и Пимена Переославского. Там же цапал бороду боярин Юрий Кочевин-Алишинский, скучая среди святых отцов и с тоской посматривая на переднюю ладью, где было весело от шуток Федора Шолохова. На той ладье пахло бражным медом. Тут же при митрополите томились без дела два толмача московских митрополичих. Один разумел по-гречески и был из церковников, другой на все руки из беглых, вроде Елизара Серебряника. Митрополит просил Елизара, но великий князь смолчал почему-то. Митрополит велел подтолкнуть ладьи, И когда они отошли на стрежень, благословил всех и сел на низкий оковренный столец посреди ладьи. Подумал о спутниках. А бысть полк велик зело. Потом глянул на восходившее из-за леса солнышко, перекрестился и промолвил. — В поучении Мономахова сыновьям изречено, да не застанет вас солнце на постели. Однако солнце недолго держалось над лесом. Его заволокло сплошной наволочью облаков. Ветер, не унимавшийся всю ночь, усилился, раскачал волну. Ишь, как из ухабела, Донта! воскликнул боярин Юрия, держась во страхе за бороду. Он был единственный всем походным полку, кто не умел плавать. Остальных ветер пока радовал. Поставленные в ладьях паруса освободили руки грибцам, а остальных веселили скорым летом ладьей. Слева растелались низкие луговые берега, безлюдные, таинственные. Порой перелески набегали к самой воде и снова уступали место лугам. В их высоких девственных травах, некошенных в сотворение мира, Мелькали порой косматые дикие лошади-тарпаны. Или порскнет вдруг от воды стадо диких кос-сайгаков и тотчас исчезнет в соженной траве. Еще величественней был правый, нагорный берег Дона. Его высокие берега проносились мимо, устрашая все той же безлюдностью, навесью плетника, дремучим валежником сорвавшихся с кручи деревьев, и самим лесом, нависшим над обрывом. — Ведьмедь! Ведьмедь! — закричал с задней ладьи боярин Иван Корабьин. Он был там старшим, и над братом своим Андреем, и над Нестором Барбиным. В их ладье тоже были запасы брашна — вяленое мясо, хлеб, сушеная рыба, мука. Были там бочки с квасом и медом бражным. Был там среди артельных и свой бочонок, неучтенный Келлером Ильей. Веселая была ладья, не хуже первой, Шолоховской. В распаде берега, в самом усте небольшой речушки, ручья, впадавшего в дон, когтил рыбу крупный медведь. — Эка, невидель, медведь! — ответил корабьину боярин Юрий, но сам подивился, что корабьин... С последней лодки видит больше, чем видит с первой. А когда тот же карабин пустил в медведя стрелу, он только погрозил ему пальцем. Не трать стрелы в пусте. И впрямь стрелы скоро пригодились. На луговом берегу Дона появились нежданно конники. Не надо было гадать, кто это. Легкий султан над оськой сотника увидали сразу в трех ладьях. Татары визжали, кричали что-то, требуя пристать к берегу, но ладьи шли ходко. Кони легко перегнали их. Сотня татар спешилась, мигом надула свои мешки капторгаки, вытряхнув из них кости, сыр, тряпки, и кинулась в этих мешках на перерез ладья. Митрополит Михаил и опомниться не успел, как с первой ладьи раздалось повеление Федора Шолохова. «Стрелою по мешкам, по мешкам!» И тотчас первый десяток стрел пробил несколько мешков. Татары погасили воинственные крики и теперь тонули, поскольку плавать не умели. Теперь они повернули к берегу и, стоя по грудь в воде, прицельно били из луков. В ладьях легли на дно. Были слышны глухие удары стрел в борта, их шипение над спинами но в ответ били вои со всех трех ладей. Это продолжалось недолго. Ветер и течение пронесли ладьи ниже, и тогда татарская сотня вскочила на коней, но догнать не успела, путь ей преградил густой перелесок. Сбившись сходу в кучу, всадники заголдели, дожидаясь сотника. Тот подскакал и направил их водой по одному, Но ладьи ушли уже далеко. Иван Корабьин уловил дальнозорким оком их движение и передал на светительскую ладью с радостью. «Убегоша, Татарве! Убегоша!» А сотни степников и впрямь исчезла с берега, хоть лес кончился и снова потянулась необозримая даль первозданных лугов. Было радостно на душе все ликовали, хвалили Федора Шолохова и жалели в тайне, что ныне постный день и нельзя вымолить у митрополита по чаше бражного меду, а надо бы. У трех воев и у Нестора Барбина пролилась от стрелы поганой кровь, но пост есть пост. Обедали прямо в ладьях на ходу, но для божьего дела на сон после обеденной пристали к правому безопасному берегу, и все уснули в повалку, блюдя мономахово предначертания, даже сторожевые вои придремывали в пол-ока. О, дремотная Русь, ныне счастье твое! После обеда дул все тот же веселый ветер, легкий дождь просеял над доном, Но не сбил ветра, и лоди по-прежнему весело скользили вниз. Незадолго до захода солнца у крутого поворота реки, Корабьин заметил все ту же сотню татар теперь они не кричали и не требовали пристать они молча стояли уже по обоим берегам с луками на изготове. Одни поднялись на высокий берег, чтобы ловчей было бить по людям в ладьях. Другие. Прикрывшись щитами, взяли в руки багры, арканы и далеко зашли в воду, выбрав для этого большую отмель. Кое-где торчали из воды рогатины, и вскоре видны стали чуть провисшие веревки, перекинутые с берега на берег. «Стрелы! В мечи!» — закричал Федор Шолохов с первой лади, но поднялся митрополит и остановил. Он велел поднять на древке, шитую желтым шелком икону Спасителя. Велел возложить на голову себе белый светительский клобук и взять в руки вместо мечей иконы. Пред Татарвою велю быть преклонливей травы, зычным голосом провозгласил он. Убрать паруса к берегу с Господом нашим. Метрополит благословил всех. Когда опустили паруса и на веслах подходили к берегу, он обронил глухо десятку воев. Биться токма у сундуков. Вот уже второе столетие привыкает Ордынская знать к городам и не может привыкнуть. Привыкала поначалу к сараю Бату, там, где Волга и Тиль режет себя в сотнях островов, и, усмиряясь, втекает во внутреннее море. Привыкает и ныне к сараю Берке на восходном рукаве Волги, на Ахтубе, но не привыкнуть им степнякам, не только к кабакам, зимним домам, но даже ко дворцам. Проскучав зиму, вся городская знать устремляется в степь, в ее безмерные, но поделенные земли. Найоны, эмиры, угланы, кади, ергучи и более мелкие чиновники Орды, все они жиреют, имея от помая тарханные ярлыки и не платя никакого ясака. Ни колана с земли, ни копчуры со стад. Но Мамаю хватает. Его воинство, его приближенных кошиков кормит ясак простых скотоводов огромные доходы от даний, от торговых пошлин, но особенно десятая часть от военных набегов, обогащают его подземные кладовые несметными сокровищами. К ним ежегодно прибывают те, что идут с обширных земель Синегорья, предгорья Кавказа, и всего Северного Причерноморья, личной собственности Мамая. Его Крым ныне утяжелен городом Тану, что лежит в устье реки Дон. а город этот отбил Мамай у генуэзцев. Через год, когда свершится великое возмездие за поражение на Боже, когда Русь, истерзанная и распятая, будет лежать у его ног, он, великий из великих Мамай, начнет покорять новые земли и прежде всего выгонит из крымских городов всех генуэзцев и греков, что построили эти города. Пусть они приплывают к нему торговать с дарами и всепокорностью. Как только южная степь покрывалась травой, Мамай выезжал со всей своей громадной ордой, приближенных с гаремом и телохранителями, с бокаулом и кадями, с угланами и любимыми тысячниками отборных воинов-кашиков, выезжал в тихие долины Синегория. Там, у пахучих источников, он разбивал стан и нежился на солнце, нюхал цветы и купался в тех источниках, а жены наперебой твердили ему, что он становится моложе и крепче с каждым днем. Но в лето 1379 года немного было у Мамая безмятежных дней. По всей степи, по всем землям были разосланы отряды воинов. Одни проверяли готовность простых скотоводов к войне, другие везли сундуки серебра и злата, заманивая на великий поход против Руси наемников. В Ставку у Синегорья поступали все новые и новые сведения о готовности кочевых и оседлых народов к Великой войне. Приходили вести из Руси. Мамай знал, что у великого князя Дмитрия не тверда церковная опора, что его любимый поп еще не получил благословения на метрополичий престол, что Киприан плетет сети против Дмитрия и никогда не простит ему того позора, с каким великий князь прогнал ставленника царь Града от порога Москвы, от митрополии. Не только разумом, но чутьем определял Мамай всю духовную мощь молодого князя. Он слышал, как тот казнил предателя Вильяминова, жалел, что не удалось ему подсыпать князю зелье. Жалела о том, что не нынешней осенью, а лишь через год удастся поднять все Орды и все народы против Руси. Долго ждать, больше года. Но пусть Орда еще немного отдохнет. Пусть кони наберутся сил, и тем, которым сейчас четыре года, будет пять, они сольются с сотнями тысяч взрослых коней и станут топтать копытами. Сначала Русь, потом Литву, потом немцев, потом все, что есть на земле, до края моря неведомого. А на обратном пути эти кони пройдут по грекам, сметут то, что осталось от древних храмов, о которых рассказывал когда-то самому Батыю ходок из тех земель. После покорения Вселенной в самом конце Он заставит покориться гордый Египет, повелит разобрать никчемные громады пирамид и построить из их камня невиданных размеров дворец. Вот там-то и будет середина мира. А пока должна литься кровь, как можно больше крови, и чем больше ее прольется, тем просторнее будет на земле, тем легче будет ему, мамаю приводить к покорности великие, малые, далекие, близкие народы. Перешагнуть бы Русь. Три дня назад бешеный сотник прорвал сразу три цепи Мамаевой охраны, три кольца телег и костров, и когда его остановил Тысячник, он довел весть. На Дону захвачено посольство главного русского папа Михаила любимца великого князя Московского. Три дня выдерживали пленников на большом расстоянии от ставки Мамая, следя, нет ли среди них больных, а на четвертый, в трудный для русских послеобеденный час, когда смыкаются веки и голова думает лишь о постели, великий темник, превосходящий ханов в хитрости и жестокости, повелел привести митрополита Михаила и поставил перед очами своими. Двум епископам и одному большому боярину было дозволено войти в Ставку. Сквозь два огня и опрыскивания, безмолвно подчиняясь обычаям поганых, прошел митрополит Михаил с приближенными, толмач был отогнан назад, мамай изволил говорить по-русски. Ставка была распахнута по обычаю входом на полуденную сторону. Вдали, далеко за кругами его степной охраны, состоящей из десяти тысяч кошиков, виднелись синие горы Кавказа и било сверху жаркое солнце июля. И вот в ставку, топча короткие тени, вошло русское посольство метрополита. Мамай лишь на миг кинул раскосым глазом в их сторону, а сам продолжал ползать по коврам и бобровым одеялам, собственно ручно угощая жен кумысам. На противоположной стороне слева от входа замерли, сидя на подогнутых ногах, и миры угланы-тысячники. Их было немного только те, что случились в эти дни вставки великого темника. Мамай говорил с женами, но те, принимая покорно его угощения, не улыбались и не цвели от его услуг. Было ясно, что делает это великий темник только для того, чтобы прослыть добрым, сердечным, каким, слышал он, часто бывает среди своей семьи, повелители стран, лежащих на заходе солнца. Великий темник говорил не с женами, он говорил для своих вельмож, и говорил что-то оскорбительное для русского посольства, и те выхаркивали смех, скали крепкие белые зубы. Натешившись, Мамай прошел к своему походному трону с низкой спинкой, укрытому вишневым бархатом, сел и скрестил ноги меж золоченных ножек трона. Над головой повелитель степей и земель висел на серебряных тонких цепях, как висельник, Брат хозяина, золотой саякчи, одетый в пышный ханский наряд, даже при крохотной серебряной сабле. — Метрополит Михаил, — проговорил Мамай, — волею неба ты стоишь в моей ставке. Куда путь правишь? — В царьград, великий хан, на постановление к патриарху Нилу. Посольство мое кланяется тебе. Архимандрит Пимин проколыхался вперед, поклонился, с трудом перегнув свое полное тело, и поставил сундучок с дарами у ног Мамая. Тот указал носком башмака, чтобы Пимен открыл. Тот открыл. Мамай созерцал серебряные чаши, слитки серебра и грудку жемчуга в одной из чаш. Глаза его добрели и тут же подергивались задумчивостью как уголь уголье пеплом, будто виделись ему иные, несметные богатства из тех, что рассыпаны по всему миру и не принадлежат ему, Мамаю. Вот на той неделе бывший повелитель города Тану Паолу Марвини, ныне высланный Мамаем в другой свой город, в Кафу, Из остатков своего богатства прислал малую малахитовую чашу, наполненную древними египетскими монетами с чистого золота. Надеется глупец, что вернутся к нему и город, и таможня, и двор. — Ответствуй мне, митрополит! — оторвался Мамай от сундука. — Воздравили ли улусник мой Мити Московской? — Здоров есть великий князь Московский, — с поклоном ответил митрополит и пожаловался. — Твои слуги, великий темник, пояли у меня все добро и сундуки со святыми дарами, все иконы, хоругви. Вели вернуть все, ибо церковь православная испокон неприкосновенно. — Неприкосновенно, — приоскалился мамай. — Видно, сей молодой митрополит не ведает нашего священного сказания. Не помнит, видно, земля русская, как падали святители под кривыми мечами воинов Джабе и Субеде. Забыто? Ну, скоро, совсем скоро напомнит им это. Тебе вернут все, и ты отправишься на наших арбах до моря, и там сядешь на корабль и поплывешь в Царьград. А сегодня ты останешься у меня в Ставке, и до захода солнца будешь говорить со мной о Руси и есть со мной и моими эмирами барана. Я велю подать тебе заморского вина. Каким будет почвать тебя, митрополит Михаил, патриарх Нил? А наши ладьи? Ваших ладей нет. Мои кони привезут вас в Арбах к самому морю. Там много ныне стоит без дела кораблей, и вы наймете за малую плату добрый корабль. Пусть возвращаются твои попы карбам, берут твои сундуки и готовятся в путь, а ты останься. О, злея зла честь татарская! Поникнув широкой бородой на грудь с золотым крестом, Горько подумал митрополит Михаил. Он повернулся, благословил подхохот хохот эмиров спутников своих, и те вышли из ставки. У входа вырос здоровый вооруженный воин и окаменел, заслонил весь вход своим телом. В ставке стало темней. Архиерей Иван Петровский тряс в страхе сивой бороденкой, заглядывал в очи Пимена. Не сотворили бы зла окаянные. Пимен молчал на это, думая о чем-то своем. Было похоже, что судьба оставшегося в ставке митрополита его вовсе не волнует. Тфу! плевался Мартин Коломенский. Столько жен у единого мужа, Богомерзко! То не жены, то внучки сущи, так и младые и резвехоньки. Так печальны в единое время, — покачал сивой бородкой Иван Петровский. — Ишь, он жалости предан, — съязвил Пимен. — Все они единым грехом поверстаны. Тьфу — Тфу. сплюнул брезгливый Мартин Коломенский. — А ликом прекрасны суть. Пимен приостановился, глянул на Мартина осуждающе, хотел высказать ему что-то, укорить, но к ним уже подошли тысячник с кошиками и повели их карбам проверять и укладывать сундуки по повелению мамая. Как только корабль с посольством митрополита Михаила отчалил от кафы, был отслужен благодарственный молебен и открыты бочки с бражным медом. Посольство чувствовало себя вышедшим с того свету. После всех волнений вдруг открылось прекрасное море, что звалось купцами по-гречески «понт». Оно с утра до вечера голубело перед взорами, меняло краски, шумело буруном вдоль бортов. Все было отменно. Попутный ветер, минувшие страхи, доброе питье и старательная генуэзская команда купеческого судна. А вместо презренных цветных перьев еловцев над головами ордынских воинов, теперь над головами посольства развивался пусть чужой, но не устрашающий стяг со львом, точно такой, какой сбросил Мамай с ворот захваченного города Тану. Море было ласково, в легких волнах. Толмач на все руки... Выведал у купца и хозяина судна, что с таким ветром дойдут до царьграда к четвертому заходу солнца. На корабле царило согласие и мир. Келарь Илья и Архирей Пимин и те простили стражным воим их прегрешения, поцеловались, как на пасхальной неделе, а большой боярин Юрье ходил по палубе и всех уверял, что не боится сего понту, хотя море и неровно, и все изухаблено ветром. Благоденствие, однако, царило лишь один день и ночь, а на второй день святительского лика не увидало посольство на утренней молитве за немог. К обеду он тоже не появился, архимандриты молились, а боярин Юрий все ходил по кораблю или спускался вниз, в покой митрополита и предлагал тому бражного меду с перцем. Метрополит Михаил лежал недвижно. Ничто казалось не беспокоить его, но жизнь утекала из глаз, и он, не испытывая боли, чувствовал, что часы его сочтены, и молча дивился всему тому, что случилось с ним в последние годы жизни. Он не понимал, Зачем нужно было становиться митрополитом? Зачем терзаться сомнениями, спорить с епископом Дионисием, заглядывать в глаза великому князю, чья любовь ныне так далека и никчемна? Зачем, наконец, он на этом корабле близ Галаты, а не в полях и лесах за Коломной, его милой Коломной? Зачем, зачем? Зачем все это было? Примилое детство в Ростове, учение в Новгороде грамоте, восхождение по ступеням чинов. Разве только за тем, чтобы душа его, как и тысячи тьмы иных душ, ушла из него и не поднялась на высший суд, на последний суд. Святитель наш, видишь ли слезы наши, слышишь ли рыдания слуг своих? Вымолви, словечко злата, разъедина, плакал у изголовья Мартин Коломенский. Метрополит Михаил все слышал и все понимал. Но какая-то мягкая, липкая паутина, легшая на его тело, обволокла и его язык и уста. Глаза остановились на одной точке, на потолке корабельной подклети. Они не двигались даже тогда, когда там, наверху, Ходили и прогибались те половицы, близко как гробовые доски, проложенные над его лицом. Он слышал голоса архимандритов и, не глядя на них, понимал по голосам, кто плачет от сердца печального, а кто лжет во плаче своем. Ему было тоскливо от плача Мартина, но не трогали голоса Ивана и Пимена. Он не сердился на них за откровенное безразличие к нему, он лишь удивлялся, что раньше не распознал их, принимая с доверием их поклонения и забот. Ему становилось скучно самому, он прикрывал глаза, желая полного успокоения, и все еще более желая вернуться на земную твердь, в Коломну или в Ростов, и заново начать свое бытие. Испей меду, святитель наш, — трепетно просил Кочевин-Алишинский, но не внимал призывам боярина Юрия митрополит. Купец-генуэзец тоже заглянул и сказал через переводчика на все руки, что это, мол, болезнь моря, после чего спокойно поднялся наверх к кормилу и стоял там до сумерек, сосал маслины, плевал обсосами по ветру. Он видел, как на закате заторопились вниз все русские священники, потом был позван косматый боярин, цапавший бороду сразу двумя руками в разнос. Ночью при свечах, при качке, под шум пристрашной в ночи морской стихии, соборовали и причащали владыку Михаила. Больной лежал по-прежнему молча. Руки его шарили порой по животу, будто он хотел изловить что-то, мешавшее внутри. Губы его были плотно сжаты, глаза оставались открыты и холодно блестели. Вот уже и стаялись свечи, зажгли новые, а окружавшие ложи владыки так и не услышали от него ни жалобы, ни стона, ни слова поучения или благословения. Нежданно он шевельнулся, отверз уста все разом колыхнулись к лицу владыки. Но Пимен дерзко отстранил всех и сам склонил тучный стан свой над митрополитом. Тот шевелил губами неслышно, и тогда Пимин приблизил ухо к самым губам умирающего. — Слышал ли, отец Пимин? — спросил боярин Юрия, когда архимандрит Переославский, крестясь, отошел в сторону. А у смертного Адра уже рыдал Мартин Коломенский. Метрополит Михаил был мертв. Наступило утро, ветер опал над морем, но силы его хватило, чтобы оторвать от воды туман. Рулевой... Прокаркал что-то сверху, указал рукой, и все увидали вдали темно-синюю полосу земли, похожую на залегшую на горизонте тучу. Весь полк посольский жался на корме, осиротевший, растерянный. Приближалась земля, встреча с которой, с царьградом, с патриархом, не сулила теперь им ничего. Чего створим, братья? Царьград поблизку? «Чего створим?» — твердил Мартин Коломенский. Пимен Переославский хранил зловещее молчание. Иван Петровский, будто караули того, ходил за ним следом. Перед обеденным часом собрались на молитву на палубе. Келарь Илья повесил на мачту икону. Все следили молча за его руками и ждали, когда подымутся ушедшие вниз архимандриты. Но вот оттуда послышались дерзкие голоса. — Не смей прикасаться! То не сопь твоя, то клобук святительский! — кричал Иван Петровский. Боярин Юрий поспешил вниз и увидал свалку. Пимен поверг на пол Ивана, Мартин разнимал их. — Уймитеся! Уймитеся перед усопшим святителем! Дайте мне клобук! Ты не свят, боярин Юрия!» — воскликнул Пимен и решительно выдрал белый клобук святителя, стал его разглаживать. Усмирясь, все четверо стали на колени и долго молились. Они не поднялись к обеду в напалубную городьбу, занятые делом важным. С общего согласия достали с груди умершего ключ и открыли сундуки с казной, с дарами, С одеждами святительскими. В сундуке с казной нашли то, что искали, и о чем ведомо было ближним владыке людям, чистые хартии великого князя с его серебряными печатями. В этих крохотных серебряных пластинках была сокрыта великая сила. Ставьте меня митрополитом, потребовал Пимин. Не бывать тому — воскликнул Иван. — Ты грешен и в вере нетверд. А, а а сам восхотел, восхотел. Понеже нету ныне на Руси просвещенне меня. Ты неправеден, ты постов не правиши, ты ччерь брата моего Ерофея цапал на исповеди, — не унимался Иван. Уж коль вводить в обман патриарха Нила, то пусть предстанет перед ним отец Мартин вместо усопшего. Отец Мартин при испытании веры во царь всех нас востыт введет. Он, как и ты, отец Иван, буквицы гречески вельми мало ведает. Начертать эти буквицы не горазд. Тут спустились к ним бояре. Федор Шолохов Подружившийся с генуэзским купцом, отведал у него с утра фряжского вина, ковш, за упокой души владыки. Теперь он вывел всех из спора делом срочным, первостепенным. Отцы святые, чьей собью не станет клобук святительский, а усопшего владыку Михаила, надобно на земле предать и тайно. Понеже иначе никого патриарх Нил не благословит. Премудро речи твои, покачал головой боярин Юрий. Он оставался самым старшим по слову великого князя. И теперь он смотрел на его печати на хартиях, матово, блестевшей искусным изображением святого Дмитрия, ломанной вязью русских букв. Печать князя великого Дмитрия и велел всем хранить молчание перед полком посольским, а особенно перед купеческим людом генуэзским. В вечеру Русь покинет корабль, тайно схоронит святителя Михаила и сама доберется до царьграда, а генуэзцам путь открыт в свою Геную или в Крым. Боярин Юрий закрыл сундуки и последним полез наверх. С лестницы он оглянулся и ужас объял его. Лицо владыки не обретало обычной восковины, а было серо и мрачно. Ужель сие несчастье — дело рук сатанинских? И уже поднявшись, твердо положил для себя. Сие есть злокознее нечестивого мамая. Сие суть его тайные яды, убивающие человека за со сотни перелетов стрелы от места вкушения их. О, злобесие сатанинское! Боярин Юрьев вспомнил, что владыка Михаил часто хватался за грудь и пристаживался. Корабль отпустить не решились. Всю ночь он простоял на якоре в ожидании бояр и архимандритов с десятком воев. А на берегу лежало тело митрополита. Горели свечи. Архимандриты Иван, Мартин и Пимин поочередно читали над усопшим и молились, примирясь друг с другом. После похорон все вернулись на корабль, но к пристани царьграда идти не торопились а сели в корабельной подклете, где умер митрополит, помянули усопшего и держали последний большой совет. Согласие большого боярина Юрье, дерзновенно пошли на ложь и, позвав толмача на все руки, велели ему писать на одной из двух опечатанных и чистых хартий. От великого князя, русского, к царю и патриарху. «Послал есмь к вам Пимена, поставьте ми его в метрополита, тоб единого избрал на Руси, а паче того и иного не обретох». После писания все трое архимандритов, и большой митрополичий боярин Юрий Кочевин-Алишинский погрозили толмачу пальцем и выдали из сундука покойного владыки гривну серебра. К полудню над морем потянул снова веселый ветер, летевший из далекого Крыма. Боярин Юрий оставил святых отцов, вышел на палубу, глянул на царь Град, совсем близко выступивший в ярком свете дня. Вспомнил, что кроме сундука с серебром есть еще чистые хартия с печатью, под которые можно занять у ганзейских купцов десятки тысяч рублей серебра под великий рост и уломать патриарха Нила. Вспомнил, что новый митрополит Пимен отныне в его руках. Вспомнил, какие блага сулит в будущем веское слово первопастыри на Москве. Вспомнил семью свою, двор, деревни и слободы, которых не мешало бы прикупить еще. Вспомнил заносчивых сильных бояр. Вспомнил и пал на колени на жесткие доски палубы и стал возносить молитвы Богу, кланяясь куполам византийских соборов, воссиявших вдали золотым крестов. До глубокой осени великий князь не получал никаких вестей из Царьграда. Правда, ко второму спасу, прямо к помолу нового зерна, приехал на Москву купец-сурожанин Иван Ших. Поведал тот купец, как отловили его обоз в степи Близдону, как отвезли в Ставку Мамая и, приняв купеческие дары для великого темника, для угланов и гарема, отпустили. Там Иван Ших и узнал, что митрополичье посольство было в ставке и было отпущено с миром на корабль. Больше Дмитрий не слышал ничего и, хотя понимал, что рано еще ждать возвращения посольства, царь град не Серпухов и не Руза, но беспокойство все сильнее овладевало Великим князем. И вот на исходе осени на Михайлов день. Ездил Дмитрий в Андроньев монастырь с небольшой свитой, да с полусотней пасынков, коих он возлюбил после Рузы, за их неродовитость, а пуще за то, что от них меньше разговоров по Москве и на дворах больших бояр. Ехал он, умиленный видением новых икон, написанных монахом Андреем, совсем еще юным. Рядом были ближние бояре. Но никто не молвил ни слова, хоть и предстоял совет. Вдруг на берегу реки показались конники. Скакали нерьяно, но смело. И это насторожило Дмитрия, тем более, что конники, те видели багряный корз на великого князя, а с дороги не сворачивали. Боброк уставил дальнозоркие глазища и изрек. — То шуба! — Чего Акинфу надобно? — принахмурился Дмитрий. Ничего доброго не ожидая от сей встречи. А с ним, зрю, купца Суражанина Козьму Ховрина, сотоварищи. А помолчав, дополнил. И Петунов Константин с ними? Чего это, Акинф Суражан гонит на нас? Акинв, шуба подскакал первым. Только усы белесые, как у брата, Владимира Серпуховского но вниз загнутые тряслись страстно, будто отяжеленные важной новостью. И новость была немалая новость. Княже Дмитрий Иванович, беда на Поньском море и приставился Представился святитель наш, митрополит Михаил. Вот оно предчувствие беды, подумал сразу Дмитрий и после всех забыл опростал голову и перекрестился. Дмитрий не сомневался в том, что это триокаянная десница коварного властелина Орды. Он еще летом прошлого года, как довели на Москву из сарая, захватил в степи посольства Митяев Константинополь и держал у себя. Есть у него неспешные, но страшные яды, коими верно отравлен был еще прапрадед Александр Невский, тоже умерший дорогой из Орды в Обсков. Когда приключилось сие, в минувшем лете, княже, выставился Казьма Ховрин. Акин в шуба, коему князь Серпуховской поручил довести до великого князя все известные от купца подробности, ревниво перебил. На море стряслось то горе великое, в виду самого царь-града, княже. В Галоте схоронен святитель наш. Чему посольство не вернулось на Русь? Строго спросил Дмитрий, усматривая в этом еще какие-то неприятности, и не ошибся. Посольство ко царю-граду пристало. Купцы рекут, что где была средь посольства того как сохранили святителя Распря Великая, и Пимен Переяцлавский перетянул посольство на сторону свою. В чистую хартию с твоею, великую княже Печатью, вписали имя Пимена». «Клятва преступна и дерзновенно сие!» — воскликнул Дмитрий и до боли прикусил губу. На другой харте с печатью начертали долговую роспись и заняли под имя твое, великой княжи, при привелика серебра у тамошних купцов. Вот, Коска Петунов, он самовидец, сделал. того. Много ли Коска занято серебра в рост? Константин Петунов, молчаливый купец Тугодум ответил. — Два на десять тысяч. — сказывали мне в Царьграде. — Куда им столько? — спросил Боброк, видя, что Дмитрий побелел щеками и больше не в силах изречь ни слова. — Двенадцать тысяч? то они всучили самому патриарху и причту его, купиши тем серебрецом метрополичий клобук белый, бесчестную пимену. Где же пребывал всей сей рог Митрополичий боярин Юрий Кочевин Алишинский, повысил голос Боброк, будто Акинф шуба, а не тот бродочес возглавлял посольство в Царьград. Акинф насупился, ухватясь рукой за отвисшие усы, сердито ответил. Меня Дмитрий Иванович там не было. Дьяволища косматые, лизоблюды. А патриарх-то, патриарх-то, ему ли десницу морать посулам великим, ему ли вершить дела презренные, нам зде творимые? Нет, это не отец Сергий. вот свят человек. Иные неистово кричал Боброк: Эко взыгрались нечестивцы. с казною, с Хартиями Великокняжескими. То-то гульба была над гробом новоприставленного митрополита. У, прошатые морские! Чего княже делать с ними станем, когда посольство на Русь вернется? У Дмитрия скулы свело от сердца великого на слуг своих непутящих, на лживых и богоприступных. Особенно ненавистен был ему сейчас боярин Юрье Алишинский. Его дурья манера чесать двумя руками сразу бороду и волосы на голове, его блудливая, неверная походка, как у кота-ворюги, неверные шажки под округлым животом. Как прибудут на Русь, аковать и надвину! Дмитрий тряхнул скобой волос на лбу, хлестнул коня и погнал его во Владимир прямо на маковке церквей, на кресты, будто выраставшие из весенних затучневших садов старинного града. О, Русь, доколе же ты будешь поедать самую себя, доколе